180 апрель 14 -е. Утверждаю красоту на земле как единую форму проявления жизни. Забыли люди о красоте и наполнилась их жизнь безобразием. Как украсить сад свой без ее нивелирующей руки? Появление красоты на земле означает разрешение всех проблем человечества. Красота — это прежде всего гармония согласованность, то есть согласие. Мир на земле и есть эта гармония в взаимоотношениях и людей, и народов. Но этот аспект красоты обусловлен сознанием человечества. До мирового единения еще надо дорасти. Искусство явится мощным объединителем народов. Каналы красоты соединят души народов и по ним потечет широко и свободно живоносное творящее, возрождающая влага жизни. Они соткут спасительную сеть вокруг планеты и превратят пустыню жизни в цветущий сад. Мною утверждается красота, и моя рука над несущими ее в мир. Еще не понимают люди власть и могущество красоты. Еще не осознали, в чем их спасение, еще тупо барахтуются в мохнатых когтях безобразия. Красота слияния с высшими незримыми мирами и утверждение незримо сущего в сознании масс будет первым этапом пробуждения народов. А народы уже просыпаются, они задыхаются, им невыносимо в страшных объятиях уродств и несоответствий старого осужденного мира. Новое мирила вводится в жизнь. Красота и безобразие — такие же антиподы, как строительство и разрушение, как мир и война. Мир, согласие, соответствие, то есть созвучие — это тоже форма выражения красоты. Потому кто за мир, тот с нами, и наша рука над ними, а их много. Мои воины несут по миру великое знамя мира, знамя культуры. Знамя владыка креет над землею, и под огненными разрядами молнии его света трепещут, колыхаются и бьются знамена мира в руках народов. О них наша забота, и им предначертана победа. И не жалким двуногим из мира кровавых пережитков, прошлого остановить победное шествие воинов Майтреи. Кто за мир, тот с нами, и наша рука над ними. Но горе супротивникам нашим. Не уйти им от карающей руки пространственной мощи и не спастись. Вавилонскую башню разрушим, лжецов и лицемеров с арены жизни уберем. Красотой будем строить храм нового мира, и лучшие пойдут на постройку. Уходящие тени, призраки прошлого, исказители жизни, сыны тьмы и слуги ее, не все ли равно, с какой стороны вы ползете». Нет вам части ни в чем, ни в этом мире, ни в будущем, ни в мире будущего. Моя рука осудила вас, и мой меч занесен над вами. Граница допустимого вами переедена. Не ждите пощады. Силы света никого никогда не карают. Но в огненную эпоху тьма обрекает тебя на самосожжение. Через самосожжение зла... В струях огня пространственных волн произойдет уничтожение зла. Под огненными лучами солнца без влаги гибнет всякая жизнь. Они отвергли влагу жизни, и река жизни и света пройдет не у их берегов. Так и погибнут в раскаленных песках пустыни все корни зла, посеянного ими, и уже гибнут. Каждый росток нового мира, даже маломалейший, даст богатые всходы. Каждый корень старого мира, даже тысячелетний, засохнет и умрет, ибо старый мир обречен. Еще остались ветви, еще видны листья, еще шумят и являют обличие дерева, но влага ушла из почвы, питаться нечем, жизнь остановилась впереди смерти. На фоне Этих уходящих призраков прошлого, в вихрях смещаемых энергий уже возведены ослепительно прекрасные контуры величественного здания нового мира. Храм красоты оформлен, сияющее прекрасное будущее ждет человечество, открыв свои врата света.